Глава шестнадцатая Спаси меня Пребывание в колыбели голубой принесло немало боли Но почему-то эти дни Уолтер всегда вспоминал с теплом Он ошибся и рад был своей ошибке Ни через день, ни через три дня никто их с Эльстер не потревожил. За это время они трижды меняли комнаты. Сначала из палаты переехали в келью на среднем этаже, потом снова в комнату единения, а оттуда в келью на подземном ярусе, где и остались на четвертый день. Он слышал из-за двери, как Эльстер просила Патра Морна перевести его в другую комнату, не в подземелье, чтобы не будить памяти о тюрьме. Пришлось рассказать ей, какой была камера в тюрьме, и объяснить, что простая комната с двумя узкими кроватями, с мягко светящимися желтыми лентами под потолком и дурацким полосатым ковриком на полу. Ничего такого в нем не будет. Паттер Морн явно нервничал, но старался скрывать тревоги. Уолтер понимал его и собирался как можно скорее избавить клирика от своего присутствия. Рука заживала и почти не беспокоила, только иногда напоминая о себе тупой, тянущей болью. Каждый день по несколько часов Уолтер занимался тем, что сжимал и разжимал левой рукой небольшой мяч. С каждым днем это давалось ему все легче. Первый он порвал, сдавив слишком сильно. Но доктор Харрис был прав. Он удивительно быстро вспомнил привычные движения и на третий день даже взял за ручку чашку. Непривычно было не ощущать напряжение в мышцах касаться горячей чашки, прохладных и гладких простыней, мягкой поверхности меча и не чувствовать их. Эльстер он поначалу боялся даже за руку брать, чтобы случайно не сделать больно. Он стал подливать Эльстер свое снотворное, когда заметил, что она старается сторожить его по ночам, а потом по утрам прячет покрасневшие глаза. Сам пить избегал, потому что однозначных доктором пяти капель неизбежно проваливался в густой и бездонный сон. И сон этот полнился золотом, мятыми шестеренками, погасшими стеклянно-прозрачными глазами, а еще его собственными железными пальцами, сдавливающими чье-то хрупкое горло, и жгучим экстазом, усиливающимися, когда он сжимал сильнее, сильнее, не чувствуя уходящего пульсирующего тепла, потому что... Механический протез ничего не чувствует, он фальшивка, суррогат, такой же, как и эта паршивая, обманувшая его дрянь, прикинувшаяся человеком. Если раньше он не испытывал никаких чувств, убивая Эльстер во сне, то теперь начал наслаждаться этим процессом, стал ненавидеть ее все сильнее, и чем сильнее он чувствовал ненависть во сне, тем отчетливее ощущал любовь наяву. Уолтер боялся. Просыпаясь, он едва сдерживался, чтобы не стонать от ужаса, прислушиваясь к дыханию спящей Эльстр. Она дышала глубоко и ровно, спала спокойно, и никакие кошмары ее не мучили. Рука заживала быстро, и Уолтер чувствовал себя почти здоровым. Но с каждым днем разум ускользал все неотвратимее. Стены давили на виски. Желтый свет раздражал, а белый тревожил. Воздух казался то слишком сухим, то слишком холодным, а каждый звук слышался неестественно отчетливо. Но больше всего его тревожил Джек, а вернее две горящие в темноте зеленые точки. «Хочешь меня увидеть?» «Нет». Но он видел. Видел пока только зелень глаз и неясное марева, клочок альбионского тумана. Но Уолтер откуда-то точно знал, что еще немного и... Туман примет знакомые очертания. Нужно было уезжать. Уолтер надеялся, что вдали от Альбиона станет легче, а свежий воздух и нормальное питание позволят избавиться от остатков дурмана, и он наконец-то перестанет слышать голоса и видеть призраков. На четвертый день он встал с кровати и прошелся по коридору без трости и не держась за стену. Эльстер, наблюдавшая за ним... Улыбалась так счастливо, будто для нее не имело никакого значения, что короткая передышка заканчивается и скоро им опять придется бежать в неизвестность. «Эльстер, я думаю, через пару дней нам придется покинуть это место», — осторожно сказал он, возвращаясь в келью. «А как же имитация? Так и будешь ходить шестеренками наружу?» «Перчатки надену». «Ничего, шестеренки увезем с Альбиона, и они не будут грустить». «Мне неспокойно. Я не понимаю, почему ничего не происходит и почему Унфелих до сих пор нас не нашел, но...» Уолтер не хотел признаваться в настоящих причинах своей спешки. «Если ты говоришь, что надо ехать, поехали», пожала плечами Эльстер. «Мне здесь тоже не нравится». Он благодарно улыбнулся и взял с тумбочки чашку с холодным чаем. «Мне тоже», — признался он. «Душно. Тесно». И эти стены неизвестно где прозрачные. Да, и меня раздражает. Еще вчера показалось, что кто-то шепчет. Чашка выскользнула из ставших непослушными пальцев и, жалобно звякнув, разлетелась голубыми осколками. «Тебе вчера что?» «Да звуки какие-то странные. Я думала, ты тоже слышишь», — пожала плечами Эльстер, — «перед сном. Как будто шепчется кто-то. Сразу много людей, но очень далеко». Я думала, это тут голоса так разносятся, а что? Я ничего не слышу, пробормотал он. Уолтер не стал говорить, что слышит Джека. Да ладно, мало ли чего, почудится, махнула рукой она. Скажи лучше, а нельзя нам маски надеть и во дворик выйти погулять? Тебе доктор говорил воздухом дышать. Знаешь, что делают на Альбионе люди после сложных операций, если есть хоть какие-то деньги? Усмехнулся Уолтер, смущенно подбирая осколки. Он делал это левой рукой, чтобы восстановить мелкую моторику, и отстраненно удивлялся тому, что можно больше не бояться поранить пальцы. не стараются не сильно жалеть, что не померли во время операции, и им придется наслаждаться этим местечком еще сколько-то лет?» Улыбнулась она. «Почти. Покупают билет на дирижабль и летят туда, где можно дышать воздухом. Но и мы так сделаем». Поедем в Эгберт, как хотели. Я слышала, там все рыжие и много пьют. Должно быть отличное место. Я всю жизнь про Эгберт другое слышал. Проворчал Уолтер, ссыпая осколки в урну у двери. Впрочем, неважно. Я много чего всю жизнь слышал. Эльстер, отдай дневник. Что? Растерянно переспросила она. Дневник. Три дня прошло. Я в этом полумраке скоро забуду, как буквы выглядят. «Мне надо узнать, чем меня поили. Может, мне давно застрелить полагалось. «Ну что ты говоришь?» Расстроенно воскликнула она, доставая из сумки блокнот. «Не таким же чудовищем был твой брат». Уолтер мог поклясться, что слышал, как кто-то самодовольно хмыкнул в углу. И на этот раз он был полностью согласен с Джеком. Он мог оказаться чудовищем гораздо худшим, чем Эльстер была способна представить. У аристократов всегда были проблемы с родственниками. Невесело усмехнулся он. Вот, к примеру, моя тетушка Джейн. Потрясающая женщина, заваривает чай лучше всех на Альбионе, виртуозно играет в бридж, родила восемь детей, и все в ней души не чают. А вот брат не захотел заваривать чай и быть образцовым папашей. «А ты хочешь?» – тихо спросила Эльстер, с ногами забираясь в кресло. «Хочу» признался он и сразу заметил, как изменилось ее лицо. «Ох, Эльстер, знаешь, я буду только рад, если у моих детей не будет зеленых глаз и фамильных говардских носов. И фамильного, говардского всего остального тоже. Ты любишь детей?» «Очень», — прошептала она. «Ну вот и отлично. Подождем, пока это все закончится, купим дом у моря и заберем из приюта при какой-нибудь колыбели пару ребятишек» обнадеживающе улыбнулся он, стараясь не задумываться над тем, где и при каких обстоятельствах она могла проникнуться любовью к детям. Уолтер, ты что, правда хочешь со мной остаться?» Эльстер казалась скорее растерянной, чем обрадованной. «А ты? Хочешь остаться со мной?» — спросил он, откладывая дневник. Прошлое в этот момент имело гораздо меньше значения, чем будущее. «На дирижабле у них уже произошел похожий разговор, но тогда он был скорее похож на шутку». «Я... я...» — пробормотала она, пряча взгляд, и Уолтер ясно различил какую-то внутреннюю борьбу. «Только честно», — предупредил он, — «не боясь, что у меня от расстройства рука отвалится. Ее крепко пришили». «Уолтер, я не снюсь этому вашему...» «У меня никогда не будет детей, и я работала в борделе», — напомнила она. «Если это все, что тебя смущает, то я нищий со склонностью к алкоголизму и сумасшествию, а мой брат у себя в подвале вивисекции проводил. Еще неизвестно, кто из нас более завидная партия. А я еще и вру». «Мы все врем», — фаталистично пожал плечами Уолтер, протягивая руку к дневнику. Прикосновение к прохладной шершавой коже обложки почему-то вызвало отвращение. Ему не хотелось заставлять Эльстер отвечать на такие вопросы. В конце концов, неизвестно было даже, выживут они или нет. Может быть, Унфелих ночью проберется каким-нибудь тайным ходом и пристрелит обоих. Это пока Уолтер был альбионским аристократом, его нельзя было убивать. И приходилось считаться с тем, что он не должен быть свидетелем убийства. «Если отец подписал отречение, Унфлих может даже не прятать его труп. Бродяга без имени и рода никому не интересен». Он не заметил, как она встала с кресла и положила ладонь на дневник. «Хочу». Ее глаза отражали мягкий желтый свет, и Уолтер вдруг забыл все слова, которыми собирался отвечать. «А Джейн Бродовски была не худшим, что ты мог придумать». Голос Джека был далеким, приглушенным и не имел никакого значения. Дневник с глухим стуком упал на пол и рассерженно зашуршал страницами, когда Эльстер задела его подолом юбки. Уолтер не помнил, чтобы хоть раз, целуя девушку, ему удавалось отрешиться от всего мира и полностью потерять себя. — Вот как должен был умереть, лорд Уолтер Говард! «Никакое не безумие приносило любовь, а спасение!» «Ты целуешь ее и забываешь себя!» Полоснули сознание словно плетью слова Джека, а потом вокруг только кровь и страдания. Но не было никакой крови и никаких страданий. Он оставит на Альбионе свои кошмары, снова сбежит от Уолтера Говарда, а может быть даже навсегда похоронит его в этой келье, Если только Эльстер и правда останется рядом, ничего не будет нужно. Ничто не будет иметь власти над его разумом. Только эта женщина — совершенная мечта Эриха Рейны. Значит, мы все решили. Осталось избавиться от этого странного человека в дурацких очках и будем жить счастливо, — улыбнулся он, отстраняясь. Эльстер, как кошка, потерлась кончиком носа о его подбородок и встала с кровати. «Ладно, оставлю тебя наедине с братом. Нашла в библиотеке какую-то кайзерстатскую книжку. Спрячусь в нее от твоих тайн». «Это не мои тайны», — проворчал Волтер, осторожно поднимая дневник. Ему казалось, что он держит в руках мертвое животное. Он быстро нашел страницу, на которой остановился в отчестве Осторожно разгладил примятую бумагу ладонью. Следующая запись... Снова была о Кэтрин. Уолтер хотел пролистать и поискать описание экспериментов, чтобы выяснить, что такое проклятый Грай, и оставить Джеку его секреты, но не смог. Потому что был еще один вопрос, на который он так мучительно пытался себе ответить. Потому что был еще один кошмар, преследовавший его с самой казни Джека. Он видел много кошмаров и они всегда немного отличались друг от друга. Он убивал Эльстер то лезвием из трости, то душил, то стоял на коленях уже над мертвым телом и скользкими руками пытался починить оказавшийся слишком хрупким механизм. Джек терялся в черном провале, а за спиной Уолтера на секунду в едином восторженном экстазе замирала толпа. Но иногда никакого провала не было и он не мог оторвать взгляда от конвульсивно дергающейся петли, и иногда Джек оставался стоять на эшафоте, но словно таял под оказавшимся беспощадным серым альбионским солнцем, и с его плечи лица что-то белое капало, словно воск со свечи на черный бархат эшафота. Один сон оставался неизменным. Сон о дне, который доломал его жизнь, вынуждая прятаться от собственных сомнений в приморском пабе. Последний раз он видел его в Лиге Плацы и хотел бы не видеть больше никогда, но знал, что он вернется. Обязательно вернется вместе со стучащим в ушах полным отчаяния голосом Джека «Спаси меня, Уолтер!» И Уолтер хотел найти ответ на вопрос, который так и не дал ему в тот день Джек. «Как?» На самом деле умерла Кэтрин Говард. «Все мысли занимает скорое возвращение домой». Вдруг раздался печальный голос совсем рядом. Уолтер вздрогнул от неожиданности, но опустил глаза к дневнику и начал читать. «Все мысли занимает скорое возвращение домой. Ни одной живой душе я не признаюсь в том, как скучаю по теплой воде, джину и чистым простыням, Но перед собой могу быть честным. К тому же, меня не оставляют мысли о возможности скорого брака. Чувства, которые я испытываю к мисс Барден, гораздо глубже, чем простое вожделение мужчины, долгое время оторванного от общества женщин. Похоть мне не только несвойственна, но и непонятна. Я нахожу ее уделом слабых и недалеких людей. Нет, то, что я испытываю к мисс Барден, чувство. «Далёкая от примитивных рефлексов. Признаюсь, оно даже пугает меня. Я теряю себя рядом с ней. Меня одолевает несвойственная робость и какой-то особый трепет. Нет, эти чувства невозможно описать. Им можно только покориться. Думаю, сопротивление все равно было бы безрезультатно. Как описать чувство, которое вызывает ее случайный взгляд, смущающий больше, чем случайное прикосновение?» Где найти слова, чтобы описать дрожь, которую вызывает ее голос? Я думал, у меня нет сердца. Но теперь я чувствую его присутствие в своей груди удивительно ясно. И чувствую, как отчаянно оно болит. И болеть будет до самого Альбиона, где я, наконец-то, предложу его Кэтрин. Уолтер читал эти слова со смесью стыда и облегчения. С одной стороны... Он бестактно подглядывал в душу Джека, а с другой видел в его словах отражение собственных чувств, которые были далеки от безумия. Человек, который писал эти слова, не мог быть убийцей Кэт. «Но знаешь что, Уолтер?» — горько усмехнулся Джек. «Не знаешь. А Эрих Рейна когда-то был вынужден мараться о такой же сброд. Уолтер с трудом сдержался, чтобы не рыкнуть на него. Почему-то стало заранее тошно. «Эрих Рейна когда-то был вынужден мараться о такой же сброд. Хорошо, что биологически это все же люди. Они реагируют как люди, живут в иллюзии, будто их культура и традиции представляют хоть малейшую ценность. А что важнее всего для меня, как люди сходят с ума. Сегодня привезли новую партию пленных. Эта война нужна нам. Нужна как никогда». Тот, кто верит в сказки об Эрихе Рейне, ставившем эксперименты над альбионскими нищими, попросту глуп. Как хорошо, что большинство людей глупцы. Роварик Чойс, который настрочил свою изобличающую княжонку «Ночной кошмар механической птицы» по заказу самого Рейна, прекрасное доказательство того, как легко манипулировать толпой без всяких капель. Никаких нищих добровольцев не хватило бы для такой масштабной работы. Такие задачи всегда решаются одинаково. Война журавлей десятилетия назад принесла нам небывалый прорыв. Механические протезы, механические люди, я не возьмусь осуждать Рейна. Он был великим человеком, он создал человеческое подобие, а люди уже распорядились им в силу своих скудных возможностей. Но каждый прорыв должен влечь за собой следующий. Нам нужна была новая война. Конечно, война с Гунхего ⁇ плохой вариант. Гунхего покупает столько альбионского опиума, что найти среди пленников тех, кто не имеет резистентности к наркотикам, становится практически невозможно. Мне нужны только чистые и подопытные. Насколько чистой может быть подобная дрянь? Я предложил проект оружия нового типа. Правительство отправило заказ на штамм вируса, устойчивого к транспортировке, температурам и способного жить вне носителя достаточно долго, чтобы найти нового. Им действительно казалось, что это хорошая идея. Разработка подобного вируса может занять годы и потребует огромного количества материала. Где взять столько людей для опытов? Где взять столько врачей, не поддавшихся ложной этике? А потом... Что делать с территориями, заваленными зараженными тропами. А самое главное, что делать, если вирус мутирует и мы не успеем улучшить вакцину? Альбион уже пустел из-за эпидемии в прошлые века. Нет, я создам нечто, превосходящее любой вирус. в Совершение любой телесной болезни. К тому же у меня есть база. Я не знаю, откуда мне привезли эликсир под кодовым названием «трель», но его создатель... Настоящий гений. Я улучшу его. Превращу целительные капли в яд. Мне потребуется меньше людей для экспериментов. Никто из моих коллег не подвергнется риску заражения, и никто не прикроет проект, доказав, что он разбудит спящего. Впрочем, это волновало меня меньше всего. Колыбель серая одобрила мои планы. Территория, населенная безумцами, куда лучше толп зараженных. «Сумасшедшие, плохие противники. К тому же чаще всего они убивают себя сами. Чистые трупы относительно здоровых людей без всякой смертельной заразы. Неужели это некрасивее, чем гниющее мясо на улицах?» Вчера мне наконец-то пришел ответ. «Не знаю, почему так долго, почему не в начале войны, но я получил разрешение о колыбели серой и грант». «Печать не вызывала сомнения, все подписи были на месте, я могу начинать!» «И теперь даже Колхью мне не указ!» «Ах ты, паскудный выродок! Это не от меня, от тебя всю жизнь были проблемы!» «Полюбуйся, хренов патриот, что мне за тобой приходится расхлебывать. Уолтер в ярости схватил с тумбочки вторую чашку и запустил ее в сторону, откуда последний раз слышал голос чашка не зазвенела разбиваясь она будто хрустнула о стену и осколки с тихим шорохом упали на пол уолтер ты чего испуганно вскрикнула эльстер бросаясь к нему но останавливаясь посреди комнаты он поднял на нее взгляд и увидел в небольшом зеркале за ее спиной свои безумные налитые кровью глаза «Он, мать его, заботился о благе Альбиона! Представь себе, он попёрся на войну, чтобы ему никто не мешал во имя идеалов своей страны проводить опыты!» Уолтер взмахнул дневником, и Эльстер отшатнулась, будто он на нее замахнулся. Это отрезвило лучше любых слов. «Прости, я не хотел тебя пугать, виновато сказал он, бросив дневник на кровать. Я не ожидал, думал он просто, я не знаю, о чем думал, но не мог себе представить!» Бормотал он, собирая осколки. Волтер! прошептала Эльстер, касаясь его волос, я тебя не узнаю. Может, ну его этот дневник? Хочешь, напиши мне, по-вашему слово, Грай, я сама найду, где про него написано, и вырву тебе только эти страницы. Что это слово вообще значит, кстати? Грай, это птичий крик. Когда много птиц кричат, пробормотал он, поморщившись. Слово ему не нравилось, и какая-то мысль настойчиво брежила где-то на задворках сознания. Но Уолтер был слишком взбешен, чтобы сосредоточиться на ней. Вернувшись на кровать, он с отвращением взял дневник и несколько секунд разглядывал вензель на обложке, будто старался найти там ответы в обход омерзительных подробностей. Но две буквы никак не складывались в правильные слова, и дневник... Пришлось открыть. Они бормочут что-то на своем лающем языке. Я не понимаю ни слова, но слышу умоляющие интонации. И ненавижу еще больше. Они смеют о чем-то меня просить. Все они врут моему переводчику, и это злит еще больше. Неужели думают, что я дурак? Простые вопросы. Сколько лет? Профессия? Употребляете ли наркотики и алкоголь? Курите ли табак? Половина не в состоянии ответить даже на это. Некоторые начинают считать свой возраст на пальцах, на вопрос о профессии многие начинают торопливо перечислять профессии предков. Самое паршивое, что даже пара солдат с плетьми не способствовала скорейшему допросу. Пленные просто не понимают, что от них хотят, а в истязаниях я не нахожу никакого удовольствия». Насколько презренным человеком надо быть, чтобы наслаждаться страданиями столь жалких существ, чтобы вообще наслаждаться чьими-то страданиями? Я здесь не для этого. И пусть переводчик все таки сообщил мне, что значит слово «усинжо», которым зовут меня пленники. Наплевать, я не палач. Я здесь ради будущего своей страны. Может быть, ради будущего человечества». Приказал выбить зубы следующему, от кого услышу это слово. Пусть остальные держат языки за уцелевшими зубами и отвечают на вопросы. На этот раз он не стал швыряться предметами, а только устало закрыл глаза, стараясь прогнать ожившую в воображении картину. Он видел лицо Джека так ясно, будто призрак все же принял окончательный облик. Это выражение ледяного презрения на бледном тонкогубом лице. Эти глаза, в которых почти не осталось человеческого. Уолтер так старательно вспоминал детские обиды, так старательно вменял брату в вину любовь отца, которую он сам никогда не видел, что почти смог забыть, почему на самом деле между ним и братом всю жизнь была непреодолимая стена. Поэтому потому что чаще всего он видел перед собой именно такое лицо. «Нет, проклятие, это не мой брат, писал, не выдержал Волтер, это даже для него слишком!» «Что там?» — тихо спросила Эльстер, садясь рядом и сжимая его правую ладонь. «Боюсь, милая, ты после этого точно не захочешь со мной остаться», — нервно усмехнулся он. «Глупости какие! Я с тобой останусь, даже если твой брат там по человеку в день в речке топил вместо зарядки!» Она коснулась его виска теплыми губами, но на этот раз поцелуй не прогнал тени, пробудившиеся в душе. «Все они лгут. Все говорят, что в жизни не видели опиума. Кому мы тогда его продаем, непонятно. Какая-то тварь распустила слух, что нам нужны только неупотребляющие, и почти все они цепляются за свои жизни так отчаянно, что я чувствую что-то похожее на сочувствие. Глупцы!» «Неужели они не понимают, что я все равно узнаю правду, и очень скоро?» Явных курильщиков отсеиваю сразу. Хотя если бы эта нация не отличалась плохими зубами, делать это было бы легче. Приходится лезть каждому в рот, выслушивать хрипы в легких, следить, кто бледен от страха, а кто от истощенности наркотиком? Я бы не отказался от ассистента, но Кэтрин просить об этом не хочу. «Не дело юной леди мараться такой работой». К тому же, боюсь, она нашла бы зрелище малопривлекательным. Поэтому в утренние часы приходится справляться самому. Кроме курильщиков опиума мне часто попадаются алкоголики. Десятки пленных имеют пристрастие к какому-то местному жевательному дурману. А двое оказались морфинистами. Эти были одеты лучше других и держались достойнее. Даже признались сами, не вынуждая меня тратить на них время. Тех... Насчёт кого у меня возникли сомнения, я приказал привязывать в лесу, подальше от лагеря. У меня есть инъекционный раствор, вызывающий абстиненцию, но я не вижу особого толка тратить его на опыты. К тому же раствор закончится быстрее, чем пленники, которых надо проверить. Мне нет нужды кормить их или заботиться о каких-то удобствах. Максимум через два дня они покинут место заключения в качестве моих пациентов или в качестве приговоренных. Достаточно давать им воду и трижды в день посылать солдат, стряхивать насекомых. Мисс Барден несколько раз спрашивала меня, что за крики раздаются из леса. Поэтому я и против женщин, участвующих в войнах. Неужели я должен объяснять юной леди, что у зависимых людей без наркотиков наступает момент, когда их собственные тела обращаются против них? Мне нет нужды кого-то пытать. Боль, которую они испытывают без своего дурмана, не сравнится с истязаниями и побоями. К тому же, никому не придется пачкать руки. Но как объяснить это, Кэтрин? Я распорядился уводить и расстреливать заключенных, как только они начинают страдать. Все равно дальше от них никакого прока. Генерал Колхью пытался скандалить. Как же? Его солдаты надорвутся копать могилы. Он смел убеждать меня, что от мертвецов по лагерю пойдет зараза. Меня! Просто потрясающее невежество. Я был готов сунуть его лицом в мешок извести, которой засыпали трупы, чтобы держал свои инсинуации при себе, но не стал опускаться до члена вредительства. Утром меня разбудили особенно безумные крики. Кэтрин тоже проснулась. Я встретил ее на улице, встревожную придерживающую подол сорочки. Пришлось задержаться и убедить ее вернуться к себе. Признаюсь, зрелище меня несколько смутило и испортило настрой. К тому же, пока мы беседовали, крики почти стихли. Неподалеку от лагеря работала расстрельная команда, пятеро солдат из сегодняшней смены. Когда меня заметили, раздались три выстрела подряд, и солдаты попытались оттащить от меня трупы, но я приказал оставить на местах. Трое пленных... Из тех, кого я приказал привязать. Мне хватило беглого осмотра. Прострелены колени, локтевые суставы. У одного правая легкая, у другого печень, у третьего желудок. У каждого поштан с марки между глаз. Их пристрелили в упор, когда увидели, что я иду к ним. Я выяснил, как зовут каждого из солдат. Не страдают ли они тремором? Не употребляют ли наркотики? В первый ли раз они видят огнестрельное оружие? «Страдает ли кто-то из них душевными болезнями и умственной неполноценностью?» Ответы были ожидаемы. Пришлось весь день скандалить с Колхью и пообещать ему разбирательство с комиссией по этике. Это всегда действовало безотказно. Уже вечером всех пятерых повесили. Я заметил, что Колхью выполнил все мои условия. Перед казнью приговоренным прострелили колени». «Надеюсь, этого хватит, чтобы больше подобных инцидентов не повторялось. О, спящий, как объяснить этим людям, где проходит грань между благом страны и бессмысленной жестокостью? И почему истязать пленных, невзирая на их ничтожную суть, есть грех? Работать в таких условиях практически невыносимо. Но в конце концов, я получил то, что искал. Полторы сотни человек». 96 мужчин и 54 женщины. Почти все здоровы, среднего возраста. Требуется небольшое лечение, но это не так важно. Их я отправлю на Альбион в ближайшие дни, и они дождутся моего возвращения в Лестерхаусе. Надеюсь, до конца войны мне удастся найти еще людей. Уолтер, Уолтер, да что с тобой такое? Доносился откуда-то издалека голос Эльстер, но он почти не слышал. Он смеялся. Истерически и зло. Смеялся и никак не мог остановиться. Чувствовал на себе печальный взгляд Джека. Чувствовал, как Эльстер гладит его по спине. Но это все было где-то далеко. Слишком недосягаемо далеко. «Его, его повесили!» Простонал он сквозь смех. «За то, что он убил десять женщин из... нет, я не могу, из нижних кварталов!» Каждое слово царапало горло, будто наждак. От смеха по лицу текли слезы, но у Уолтера это нисколько не волновало. «Почему тебе это кажется смешным?» — тихо спросила она, убирая руку. «Я думаю, мне кажется, его просто убили». «Кто?» В голосе Эльстер явственно слышалось непонимание, но Уолтер никак не мог взять себя в руки. Наконец, не выдержав собственной истерики, он сжал зубами правую ладонь между большим и указательным пальцем. Боль отрезвила, и он, наконец, смог перестать смеяться. «Владельцы заводов, поставляющих известь!» «Джек их разорил!» — серьезно ответил он, проводя ладонью по лицу. Прости. Я сам от себя не ожидал. Просто не был готов к таким новостям. «Может, ну его?» — сочувственно спросила она. «Завтра дочитаешь? Мы еще никуда не едем. И может, капелек, а? Виски бы тут лучше помог. Но капельки так капельки. Проклятье. Целых чашек не осталось. Хочешь, я поищу? Не надо бегать по колыбели в поисках чашек. Паттер Морн скоро должен зайти. Попрошу его передать. Интересно, а он вообще был в курсе? Знаешь, на сегодня, пожалуй, и правда закончим. Тем более скоро ночь, а я и так боюсь не уснуть. Нет, нужна последняя запись. О чем-нибудь человеческом. Запись о человеческом нашлась уже на следующей странице. Почерк Джека не менялся. Он писал одинаково о любви и о десятках людей, которых истязал. И от этого Уолтеру было особенно паршиво. Я привык просыпаться по ночам от криков или плача, но в этот раз плакали где-то неподалеку. Это значит, или сбежал кто-то из пленных, и ему достало глупости рыдать рядом с моей палаткой, либо это кто-то из наших. Мне бы в голову не пришло, что ночью у моей палатки будет плакать... «Кэтрин, я думал, это девочка-маркетантка или кто-то из поварят?» Мне долго пришлось выспрашивать, что произошло. Мисс Барден оказалась так похожа на Уолтера в своей романтической влюбленности в мир и полном нежелании смотреть реальности в глаза. Она рассказала, что скрыла ото всех свое происхождение, что по спискам она числилась «Кэтрин Миелрвик. И когда обман раскрыли и ее определили ко мне, знал об этом только генерал Колхью, ничего не сказавший солдатам. Он боялся, что однажды ненависть к аристократам может выплеснуться на юную леди, слишком плохо разбирающуюся в людях. В его опасениях была справедливость. Я не часто согласен с Колхью, но это решение было мудрым. Но он не учел другого... «На Кэтрин выплеснулась ненависть ко мне. В этот момент я успел подумать о худшем, во что могла оформиться такая ненависть. И о том, что заставлю того, кто до нее дотронулся, сожрать всю оставшуюся в мешках известь. К счастью, трусам, мстящим девушке за приказы мужчины, хватило ума оставить эту ненависть в словах. Но они сделали все, чтобы она почувствовала ее. Катерин чувствовала себя несчастной, боялась выходить без меня. Поэтому, если я задерживался с пациентами и пропускал завтрак или ужин, она оставалась голодной в своей палатке. С немалым стыдом я вспомнил, что пренебрегал трапезой не так уж редко. Ко всему мисс Барден была разочарована, ведь она сбежала, чтобы принести пользу своей стране, чтобы лечить этих людей, которые теперь... «Презирали ее». «Презирали? Потому что я стараюсь сделать так, чтобы эти шлюхины отродья сидели по своим норам, трахали своих жен и пропивали свои жалкие сбережения в компании таких же выродков. И ради этого им приходится всего лишь копать ямы. Если мои поиски увенчаются успехом, мы получим новый способ ведения войны. Не нужно станет оружие, не нужны солдаты». «Никому не придется подставляться под пули. Но в освободившееся время, проклятие, придется копать очень много ям». Кэтрин говорила, а я чувствовал, как под ненавистью и злостью рождается какое-то иное чувство. Она плакала, обняв меня за шею. И я должен был сказать, что такое поведение недопустимо, но каюсь. Мне было бы проще отрезать себе палец, чем оттолкнуть ее». Что-то странное происходило со мной. Я считал себя сдержанным человеком, которого ничто не собьет с пути, но я почти не помню, как гладил ее по лицу, стараясь остановить эти слезы, заставляющие меня терять над собой контроль. Но они не останавливались, и я не знал, что делать. Куда-то делись все слова, раньше помогавшие мне, и сам я будто куда-то пропал, поцеловав Кэтрин Барден. Ошеломляющее чувство, которому невозможно противостоять, это было бы совершенное оружие Но я точно знал, что ничто подобное нельзя вызвать искусственно Нужно, чтобы спящему приснился сон, в котором есть место любви Только тогда человек будет иметь счастье испытать ее И я не устану благодарить его в молитвах Уолтер захлопнул дневник и сунул его под матрас. «Все. Мой брат ставил эксперименты над людьми. На его совести неизвестно, сколько ям с трупами, засыпанными проклятой известью, и минимум полторы сотни заключенных в Лестерхаусе, на которых он, видимо, с удовольствием испытывал свой грай во имя светлого будущего он Альбиона. Но знаешь что?» «Что?» — спросила Эльстер, осторожно сжимая его пальцы он трогательно любил кэтрин такой вот мать его дуализм все пошло оно подальше устало пробормотал он обнимая ее и пряча лицо в волосах напугал немного думала ты не такой экспрессивный ты мало видела у хенрика усмехнулся он все еще хочешь остаться со мной хочу «Только нам нужно будет много чашек и не марки и обои», — серьезно ответила она. Зато теперь понятно, почему Кэт не знала о специфических увлечениях своего будущего мужа. Сидела в палатке и боялась выйти, чтобы не слушать сальные солдатские шуточки. «Боюсь представить, что кому за это прострелили по приказу Джека», — подумал Уолтер, чувствуя, как медленно отступает напряжение. Объятие Эльстер помогли лучше капель. Близкое человеческое тепло не оставляло места злости и страхам. Чуткость и терпение, с которыми она принимала его перепады, вызывали в душе целую бурю чувств, самым сильным из которых была удивительная, теплая, тянущая у сердца нежность. Никто никогда не любил его так, принимая таким, какой он есть, и ничего не требуя взамен. И Уолтер знал, что за это, что бы ни случилось, он будет благодарен ей до конца жизни. Засыпая, Уолтер точно знал, какой из кошмаров выберет сегодня измученное воспаленное сознание. Он пытался спрятаться, отгородиться от него, слушая, как дышит во сне Эльстр, положившая голову ему на плечо, сосредотачиваясь на запахе ее волос и тепле кожи под тонкой рубашкой но ничего не выходило. Он проваливался в кошмар неотвратимо, как в трясину. Слишком много он сегодня сделал для того, чтобы снова увидеть сон о дне, с которого начались попытки убить Уолтера Говарда вместе с воспоминаниями о том, как он, лорд Уолтер Говард, никого не спас. В тот вечер трещали в камине янтарные поленья, И Уолтер, сидя в глубоком кресле, старательно боролся со сном. Альбионский туман снаружи лип к стеклам, но не мог просочиться в комнату и отравить воздух своим густым терпким ядом. Джек пропал неделю назад. В Утчестере было неспокойно, и, казалось, сам особняк тоскует. Его будущий хозяин исчез, не сказав никому ни слова. Город полнили ужасные новости об убийце, оставляющем истерзанные женские трупы в канавах нижних кварталов. Тем утром Уолтер услышал, как горничные судачили об этом, испуганно охая и бормоча, как бы чего ни вышло с молодым лордом. Тогда он впервые рявкнул на прислугу, чтобы занимались делом, а не болтали. От неожиданности одна из горничных уронила поднос, нос, и чашки из красного гунхэкского фарфора брызнули в разные стороны тысячи осколков, будто капли крови, бестолочь, прошипел Уолтер, замахиваясь тростью. Бить девушку он бы не стал, но хотелось напугать. «Сорвать злость!» Этот фарфор Джек привез с войны. Он будет в ярости, когда узнает, что его разбили. Главное, чтобы вернулся. Уолтер наклонился и подобрал один из осколков. Изнутри он был покрыт темным кофейным налетом. Горничная, с трудом сдерживая слезы, сказала, что чашки из комнаты его брата. Весь стол был заставлен пустыми чашками из-под кофе. «Сэр так много работал до исчезновения!» Уже тогда Уолтер понял, что произошло что-то непоправимое. Джек никогда не допускал грязи в кабинете. А вечером он сам прятался от тяжелых мыслей в фальшивом уюте треска янтарных поленьев, в иллюзии, будто альбионский туман остался за стеклом, а не проник в его душу. И когда раздался стук в дверь,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 Прохрипел он, протягивая к нему руки и падая на колени. Тогда Уолтер окончательно понял, что сошел с ума. Но ему не удалось проснуться. Кошмар длился и длился, никак не желая заканчиваться. «Что с тобой?» Уолтер бросился к нему и попытался поднять, но Джек сжал его плечи ледяными пальцами, потянув вниз, и в глазах его полыхало безумие, чистое, без единой осознанной мысли. «Спаси меня, Уолтер! Я заблудился! Я где-то повернул не туда, и теперь Уолтер! Кэт умерла!» — прошептал он сильнее, сжимая пальцы. Его била частая, истерическая дрожь. «Что ты такое говоришь, Джек? Кэт же уехала во флёр к родителям!» Бестолково попытался отгородиться от его слов Уолтер, опускаясь рядом на колени и сжимая его сопястье. Она не могла умереть? Она мертва. Умерла. И я ничего не смог. Это я виноват. Это я. Я убил, Кэт. И Уолтер почувствовал, как к горлу подступает вязкая горечь, утопившая все слова, которые он хотел сказать. Что? «Ты такое говоришь, Джек, ты не мог ее убить, я мог спасти ее и не спас! Ее сердце бьется, я все сделал правильно, Уолтер, почему она мертва, если ее сердце бьется?» Уолтер втянул воздух сквозь судорожно сжатые зубы. Джек бредил, дрожал, и у него были совсем безумные глаза. Может быть, он преодолел свое отвращение к наркотикам и попробовал какой-нибудь дряни или простыл, и его мучает жар. Уолтер порывисто обнял его, стараясь удержать, прижал его голову к груди, стараясь не обращать внимания на то, что влажные, длинные волосы Джека испачканы в чем-то липком. Он шел сюда, и его облил грязью экипаж, и пятна на его одежде вовсе не красные, нет, они черные, как альбионская грязь. «Я убил ее, я убил ее, Уолтер», бормотал Джек, судорожно хватая его за руку, а Уолтер как заведенный отвечал, что не верит, гладил его по волосам, качая на руках, как ребенка, как заблудившегося, напуганного ребенка, которому приснился очень-очень плохой сон. Джек был не таким, никогда не был таким, как сейчас. Он был самим Альбионом, надменным и холодным. Если сейчас происходило нечто настолько абсурдное, значит весь мир сошел с ума». Весь мир сошел с ума, и Джек, так страстно любивший Кэтрин, убил ее. «Спаси меня, Уолтер! Мне нужно обратно, мне нужно туда, где я буду с ней! Она скоро вернется из флеры, вы будете вместе! Хочешь, я прямо сейчас распоряжусь, чтобы ее вызвали, чтобы она купила билеты на дирижабль или прилетела, хочешь?» Прошептал он, ненавидя себя за надежду, которая зажглась в глазах Джека. «Правда?» «Она вернется, Уолтер!» «Конечно», — пообещал он. «Напиши, она нужна мне, я не могу без нее!» «Постой, нет, не уходи, останься! Когда ты рядом, я... Я верю, что она жива! Соври мне еще, прошу тебя!» Простонал он, упираясь лбом в его плечо. И Уолтер, едва раскачиваясь, и продолжая прижимать его к себе и гладить по волосам, тихо начал. «Она жива, и с ней все хорошо». Нет ни страха, ни боли, ни крови, и ее сердце бьется ровно, и будет биться в ее груди еще много-много лет. Над Альбионом сегодня особенный давитый туман. Кажется, горит текстильная фабрика, и все химикаты поднимаются в воздух. Ты вдохнул этот туман. Ты так много работал, так долго не спал и тебе привиделось нечто ужасное, абсурдное. Ты всегда был таким умным, как ты мог поверить, что смог поднять на Кэт руку. Она жива. Читает сейчас в кровати, сняв очки, и немного щурит глаза. Вот она посмеется, когда мы ей расскажем. «Джек! Чтобы меня убил мой Джек! Какую вы глупость придумали, мальчики!» — скажет она и улыбнется. И ты поймешь, что это все и правда ужасная глупость, чудовищная ошибка. Он говорил и в последний раз в жизни так свято верил в свои слова о Кэт, потому что в груди у него что-то рвалось, трещало и стремясь вырваться наружу. Правда. Джек и правда убил Кэтрин, но он давил эту мысль, не позволяя себе сомнений. Уолтер говорил и часто вытирал рукавом слезы, которые никак не останавливались. Жгли глаза и служили свидетельством его бессилия перед беспощадной реальностью. Они горчили болью его лицемерия и предательства. Он должен был верить в его невиновность. Должен был, должен! Джек всегда делал то, что должен. И сейчас верил Уолтеру, каждому его слову. Из-за этого он ненавидел себя еще больше. Чувствовал, как постепенно Джек перестает дрожать, как становится ровнее свистящее дыхание. Видел, как в глазах появляется осмысленность. «Уолтер?» — тихо сказал Джек, отстраняясь и садясь ровно. В его глазах все еще читалась растерянность, но взгляд стал вполне осмысленным. «Сейчас за мной придут. Прости меня». Я правда хотел, чтобы все кончилось хорошо. «Кто за тобой придет?» Спросил он, пытаясь понять, бредит брат или уже нет. «Жандармы, Уолтер», — усмехнулся Джек. «Жандармы, я ведь действительно убийца». «Ты... ты убил Кэтрин?» Уолтер никак не мог поверить в то, что сейчас услышал. Эт? «Мою милую мисс Барден!» «Я не справился». Не выполнил свой долг врача, мужчины, солдата, Говарда, мужа. Ни один из этих долгов. И каждый из них привяжут к моим ногам, когда будут вешать. Джек медленно встал и протянул ему руку. «Прости меня, Уолтер. Я и долг брата не выполнил». Уолтер взял его за руку, и Джек рывком поставил его на ноги. Он отупело смотрел, как Джек поправляет пальто, перевязывает шарф и приглаживает волосы и не мог поверить в то, что они и правда прощаются навсегда. Джек, ты раз в жизни решил пошутить? Тогда у тебя вышло неудачно. Да, вышло неудачно. Но я не шучу, Волтер, нет. Мою лабораторию действительно нашли. И я думаю, эти идиоты сейчас лапают мои реторты и скальпели. «Гадая, какими из них я это сделал?» «Надеюсь, кто-нибудь разобьет пробирку со штаммом гунхэгской лихорадки», — усмехнулся он. Он никак не мог поверить в то, что услышал. Это просто не укладывалось в голове. Да, Джек поехал на войну в гунхега и, скорее всего, делал там ужасные вещи. Да, он был жесток и не знал сострадания, но есть предел отделяющий жестокость от убийства любимого человека, и Уолтер не мог представить, что Джек его перешел. В лихорадочном ворохе мыслей вспыхнула одна, яркая, рациональная и оттого показавшаяся правильной. Уолтер ухватился за нее, стараясь сохранить собственный рассудок. «Почему ты здесь стоишь? В Вудчестере, проклятие, Джек! За тобой ведь и правда придут!» «А если он действительно убийца?» «Что, выпустишь его на улицу?» Царапнул сознание ехидный внутренний голос, но он только отмахнулся. «Это все ошибка, а значит, незачем рисковать понапрасну». Но Джек только улыбнулся и покачал головой. «Мои долги, Уолтер. Всю жизнь провел, отдавая их. Наш отец, пожалуй, хотел бы, чтобы я сбежал. Постарался избежать скандала». Но я хочу раз в жизни побыть благородным, упертым идиотом. Знаешь, что это значит? Нет. Это значит, что я хочу умереть. И да не приснюсь я спящему в следующем сне. А вот и они. Снаружи раздался грохот, а следом раздраженные голоса жандармов и надменно ледяной Ричарда Говарда. «Джек, прошу тебя, ты знаешь, в Вудчестере много выходов». «Уолтер, оставь!» — отмахнулся он. «Слушай, я где-то ошибся, не знаю где. Не могу понять, почему все пошло не так, но ты... Сделай все правильно. Плевать народ Говардов на отца и Вудчестер, не позволяя им себя убить!» «Что ты такое говоришь?» — ошеломленно прошептал Уолтер. «Если Джек говорит ему забыть о долге, значит, спящий проснется с минуты на минуту». «Как же рот, мать его, Говардов, а долги, перед которым вы с отцом твердили всю жизнь!» Голоса замолкли, и на лестнице послышались шаги. Джеки еще раз поправил пальто и встал лицом к двери, а потом обернулся, и Уолтер увидел, как растягиваются в безумной улыбке его губы и искорки искреннего веселья зажигаются в потемневших глазах. «Ах, Уолтер, будем откровенны, как Говард, ты безнадежно потерян».